Было покончено. Атлантис поднял голландский флаг, а на борту появилось новое название ⁇ Амбекерк ⁇ Яркая японская расцветка бортовых надстроек сменилась строгим серо-оливковым цветом. 25 мая офицерам Атлантиса пришлось пережить еще один шок, когда по радио было принято сообщение, переданное Министерством пропаганды в Берлине о том, что восемь британских торговых судов погибли на минах, поставленных германским рейдером у мыса «Агухас». Кроме того, — добавило Министерство пропаганды, — на этом заграждении погибли три тральщика противника. Пусть все знают, что в этом районе находится рейдер, ведь мины могла поставить и подводная лодка. К счастью, всему миру было не до маленького немецкого рейдера — Бескрайнем океане. Германия начала блицкрик на Западном фронте. Ежедневно радио «Атлантиса» принимало сообщения о выигранных сражениях, захваченных городах, о выходе танковых колон к «Дюнкерку». А затем радист, размахивая бланком радиограммы, взбежал на мостик, забыв о всех правилах субординации и вопя. «Наши взяли Париж!» Эта новость облетела весь корабль прежде, чем Роги успел объявить ее по корабельной трансляции. Марши и патриотические песни сотрясали все радиоволны. Большинство моряков «Атлантиса» было убеждено, что вскоре будет объявлено о заключении мира, и даже фантазировали, что «Атлантису» удастся зайти с дружеским визитом в Дурбан – Благо, он находился вблизи мыса Доброй Надежды. А то и в Кейптаун с его шикарными пляжами и красивыми девушками. Чтобы отметить падение Парижа, Роги приказал выдать по полулитровой кружке пива на человека. Этого большинству показалось мало. Почему только по кружке недовольно ворчали моряки? «И не надейтесь, что все уже закончилось», — ответил Роги. Что касается офицеров, то они отметили падение Парижа шампанским в кают-компании. Многие офицеры также считали, что вскоре война закончится. Раз Франция пала, то воевать уже не с кем. «А Англия?» — спросил кто-то. Ответом был взрыв смеха. «Что Англия способна сделать одна?» «Ей поможет Америка?» — не сдавались оппоненты. Это нелепое предположение вызвало новый взрыв смеха. Америка? Знаем, знаем. Это еще те вояки. Под влиянием паров шампанского был даже организован своеобразный тотализатор. Каждый офицер вносил деньги и называл месяц, когда, по его мнению, закончится война. Ставки распределились от августа до Рождества. В общем, веселье не принимал участия только корабельный врач. Обычно веселый он выглядел мрачным и задумчивым. «А ваше мнение, доктор?» – поинтересовался Мор. Доктор Райль усмехнулся. «Ну, если вам интересно мое мнение, то я полагаю так. Война кончится где-то в июне-июле». и Он сделал паузу и закончил. «1945 года». Это заявление доктора вызвало такой приступ хохота, что у многих по щекам бежали слезы. Вы, доктор, как никто умеете обнадеживать, заметил Феллер. Райль пожал плечами и обратился к Мору. А вы как считаете?